24 сентября 1941 года, раннее утро МСК. Околоземная орбита, высота 400 километров, разведывательно-ударный крейсер «Полярный лис». Бывший сербский наследный принц Георгий Карагеоргиевич. Сон и в самом деле оказался счастливым. В нем я снова был молодым и красивым наследником сербского престола, приехавшим в Санкт-Петербург по какому-то важному делу. Только на русском престоле почему-то сидел не трусоватый и глуповатый император Николай, а его отважный и умный брат Михаил. И окружали его неподхалимые, блюдолизы, аталантовые ши люди Российской империи. И всё время, пока я смотрел этот сон, меня не отпускало впечатление, что теперь всё будет хорошо, наши враги окажутся разгромленными, а Сербию ждёт невиданное процветание. Я проснулся с счастливой улыбкой на устах, а когда вылезал из саркофага, то вдруг понял, что имперское чудо-машина сделало так, что мне ничего не болит. А тело испытывает лёгкость и прилив сил. Как в молодые годы мне хотелось бегать, прыгать, фехтовать на саблях и вплавь форсировать бурные зимние реки. Чудеса имперской науки. Однако у меня осталось ощущение, что этот сон был не просто сном, который обычно надолго не запоминается, а чем-то большим картинкой из иной жизни, которую я прожил в каком-то ином мире. Ведь само явление к нам полярного лица доказывало, что миров вроде нашего гораздо больше, чем один. Я бы хотел обсудить этот сон, но не с медиумом, гадалкой или толкователем сновидений, а с кем-нибудь из имперских специалистов, способным дать строго научное объяснение. Но пока я не был готов к такому разговору, а потому со всей возможной вежливостью лишь поблагодарил госпожу главного доктора за поправку своего здоровья. Она ответила, что не нужно благодарностей и что целить людей её забота. но уже прощаясь, друг сказала, что если я поступлю на службу империи, то для их науки не составит труда вернуть мне бездарно потраченные 15-20 лет возраста из уже прожитых мной 54-х. Ужасно смущающее и соблазнительное предложение. Фактически прожить жизнь сначала, снова превратившись в мужчину в самом расцвете сил. И в таком состоянии, смущенный и растерянный, я оказался перед лицом господина Малинина, командира этого космического крейсера, и исполняющего обязанности регента императорского престола. Это казался железный человек, буквально женатый на своей службе. Только такой командир, победивший германский орднунг своим еще более сильным имперским порядком, был способен внушить священный ужас германскому генералитету. А эти люди становятся покладистыми, когда с ними разговаривают на родном для них языке. «Aine colonne marschieren, zwei eine colonne marschieren». А в итоге их ждет полный разгром и капитуляция. Мы уселись друг напротив друга за столом в его командирском кабинете, и господин Малинин ошарашил меня тем, что сразу предложил мне службу империи. Он сказал, что это необходимо в интересах моего же собственного многострадального народа. Статус этой службы для меня был пока не определен, но в любом случае действовать мне предлагалось именно в интересах Сербии и тем самым империи в целом. При этом даже не обсуждалось, что Сербия войдет в состав империи на правах национальной, автономной и политически интегрированной части. Плюс ко всему, условия жизни сербов от их интеграции в империю только улучшатся. Маленькую Сербию, даже если она объевшись чужих земель стал Югославией, обидеть может каждый вооружённый проходимец. Зато когда она окажется в составе Русской Галактической империи, безопасность её гарантирована. Сербам предоставят достаточную внутреннюю автономию, чтобы они оставались сами собой. И в то же время нерасторжимое единство внешнюю военно-политическую союзы гарантирует, что больше никто Ни турок, ни австриец, ни венгр или итальянец не посмеет и мечтать о том, чтобы снова поработить наш народ. А еще я узнал, что обнаружили меня не потому, что я некогда принадлежал к правящей семье, просто я неправильно понял слова господина Вуйказара Пикоца, а потому что мое мышление демонстрировало признаки неких императорских способностей второго класса. Членов различных правящих семейств в Европе как собак нерезанных, а вот людей, которым можно доверить управление той или иной страной, гораздо меньше. От происхождения те способности практически не зависят, но в империи обладающие ими люди считаются величайшей ценностью. Поэтому сказал мне господин Малинин: "Не будете ли вы, господин Джорджи, так любезну потребить то, что вам дано от рождения на благо собственного народа? Королевского трона вам при этом никто не предлагает. Своё место в сербской политической жизни вы найдёте сами, но быть частным лицом для вас слишком большая роскошь". И вообще, видеть себя попроще, но с достоинством, и люди к вам подтянутся, а уж мы проследим, чтобы никто не посмел вам помешать в благих делах. Я подумал и согласился на это предложение, после чего господин Малинин снова направил меня к господину Пикоцу. Как оказалось, этот весьма достойный офицер, который только кажется легкомысленным весельчаком, был назначен, как тут говорят, куратором «Балканского вопроса», и потому именно с ним мне и предстояло работать в ближайшее время. И вот как раз от него я с удивлением узнал, что новый законный власти Сербии Импери нымереется вылепить из прокоммунистических повстанцев, так же как творец вылепил Адама из красной глины. Но «Ну как так можно, спросил я, когда прошёл первый шок. Ведь эти люди являются не спровергателями всех основ и разрушителями государства. Ваше государство Сербии уже разрушено, резко как отрезал ответил мне господин Пикоц. И сделали это отнюдь не коммунисты. Теперь её придётся воссоздавать с изнова. и лучше бы не повторяя старых ошибок. Пойми, Джорджи, власть, которую держал в своих руках клан твоего брата, в ходе постигших ее испытаний обанкротилась даже чуть ли более, чем полностью. Дело, начатое с подлости, никогда не обернется ничем хорошим. Твой брат после прошлой войны нахватал земель с чуждым вам населением, даже не представляя, что со всем этим делать дальше. Те же Хорватии и Словении лучше было бы сделать независимым государством, а не присоединять к вашей Сербии. Тоже можно сказать о Македонии, иначе именуем у вас Вардарской Бановиной. Твой брат просто украл этот регион у Болгара и в результате получил уже три братоубийственных сербо-болгарских войны. Разве же этого мало? Я попробовал было возмутиться, сказать, что хорваты, словенцы, македонцы и даже мусульмане-башняки, так же как черногорцы, являются неотъемлемыми частями единого сербского этноса. Но господин Пикот смолча расстелил передо мной карту «Балкан», которая, как мне показалось на первый взгляд, была беспорядочно изляпана разноцветными пятнами, будто на ней пробовал краски сумасшедший художник. «Это данные глобального психосканирования вашего Балканского региона», — сказал он. «Я, конечно, не социоинженер, но закончил полный курс академии, а там соцсотектонику преподают на весьма серьезном уровне. Вот эти цвета означают этническую самоидентификацию вашего населения. Красные линии — уровни конфликтного потенциала, а черные стрелки — то, к какой внешней стране тяготеет та или иная этническая составляющая вашей бывшей Югославии. Смотри сам. А на мой взгляд, картина и так писана маслом». Я посмотрел. И поверил в то, что он говорил. И дело было даже не в мощи имперской науки и техники, которые вот так, походя, вскрыли всю нашу балканскую подноготную. Поверил я самой личности моего собеседника, уж он-то не будет мне врать и изворачиваться. Если обычно этот человек напропалую сыпет шуточками самого сомнительного толка, то в тот момент он сидел передо мной абсолютно серьезный. А мне и вправду было не до шуток. На представленной карте красные линии межэтнических противоречий делили мою страну на части, а черные стрелы дополнительно разрывали ее на куски. Македонцы при этом тяготеют к болгарам, хорваты к австрийцам, славянцы к итальянцам. Башняки, не забывшие Османскую империю, к туркам, албанцы к Албании, а сами сербы и черногорцы, те самые, что по замыслу моего брата должны стать ядром государства, подсознательно стремятся воссоединиться с Россией или в данном случае с Советским Союзом, поскольку это обещает им безопасность. А это значит, что любой правитель, если не захочет потерять власть, не сможет до конца опираться на сербо-черногорское национальное ядро своего государства и, чтобы усидеть на троне, будет вынужден балансировать между враждебными друг друга этническими компонентами своего государства. И рано или поздно эта эквилибристика приведет к тому, что под воздействием центробежных сил все разлетится вдребезги. Нет, о чем-то подобном я и раньше отчасти догадывался, но одно дело иметь смутные подозрения и совсем другое подтверждающие их научные выкладки. И что же нам делать, спросил я, расстроившись от того, что мне довелось узнать неизбежное. Главное не пытаться мочиться против ветра, ответил тот. Дурацкое занятие. Прежде всего необходимо переустроить ваши внутренние границы в соответствии с этой картой, чтобы окраины народы, уходя из вашей Югославии, не прихватили с собой зрядную толику сербского населения. И коммунистам тут как раз и карты в руки. Во-первых, они по своей сути борцы за более справедливое мироустройство. Но старики, они никак не связаны с режимом вашего брата и не несут ответственности за его грехи. А прежним властям ваш народ уже не верит. Это мы видим как по психэсканированию, так и по тому, сколько добровольцев пошли в коммунистические партизаны, а сколько в четники господину Михайловичу. К тому же, слишком многие ваши бывшие генералы и начальники, такие как господин Недич, пошли служить дейчам. Другие же, как тот же господин Михайлович, выступают проводниками влияния государства Британии. А это уже полный распад и развоплощение, потому что ничего национально-сербского эти господа не отстаивают, сражаясь исключительно за интересы своих иностранных хозяев. Нам и у вас в Сербии не нужно никакого британского влияния, в первую очередь потому, что продолжение существования вашего народа отнюдь не является прямой необходимостью для этих ушлых любителей соблюдать только собственные интересы. Если британцам это покажется выгодным, то они чужими руками истребят сербов с той же легкостью, с какой их американские кузыны перебили американских индейцев. Не, да, скорее всего, это так, со вздохом признал я и спросил. Так всё же, вы, казар, что ваша команда не собирается со всем этим делать? Вопрос уже решён, безапелляционным тоном ответил тот. Ваши сербские коммунисты на руинах былой Югославии воссоздадут новые национальные регионы, правильные границы которых будут гарантировать то, что всё сербское будет сербским, македонское македонским, хорватское хорватским, а славенское славенским. А дальше будут полибесциты. по итогам которых, скорее всего, Сербия и Черногория войдут в состав страны СССР. Македония, соединённая с Болгарией, и уже вместе с ней войдёт в состав Советского Союза, а Словения и Хорватия напрямую войдут в состав империи. При этом Словения, где сильно партизанское движение, войдёт в империю как долгожданная и любимая сестра, а злую чётко Хорватию, залившую свою землю сербской кровью, ведут туда как оккупированную враждебную территорию, население которой нуждается в значительном контроле и социальной трансформации. По-другому, вследствие того, что творят сейчас представители ту народа, не исправить. Имперским комиссарам в таких случаях следует быть суровым, не подкупными, но справедливым, добиваясь от представителей преступной нации глубочайшего покаяния и осознания своей вины. Ну, почему же вы не примените те же суровые правила к Германии, которая виновна во всём во много раз больше, чем бедная маленькая Хорватия, спросил я. Неужели хорваты провинились только тем, что отвергли славянское первородство, причислив себя к корейской расе? Хорваты провинились тем, что большинство населения в этой стране поддержало абсолютно человеческий, людоедский и инфернальный режим господина Павелича, ответил бы Казар Пекотс. Все они рассчитывали извлечь пользу из массовых убийств, предполагая получить имущество, дома и землю убитых сербов. Поэтому и наказывать надо всех, разумеется, за исключением тех личностей, которые боролись против этого кошмара с оружием в руках. А это в основном были хорватские коммунисты. Тех, кто совершал злодеяние над мирным населением и военнопленными, следует судить и казнить. а остальные будут находиться под жестким имперским контролем до тех пор, пока эта националистическая дурь не выйдет из них полностью. Империя безразлична, раса, нация и другие особенности человека или иного разумного существа, но только до той поры, пока он не начинает обосновывать чувство собственного превосходства. Надеюсь, это тебе понятно? Да, понятно, сказал я, но ведь в Германии все то же самое. А теперь и Германии, кивнул господин Пикоц. Так мы собираемся уничтожить только тех немцев, кто задумывал и осуществлял военные преступления, вроде того же генерал Франца Бемме. Они все будут судимы и приговорены к смерти, а их ближайшие родственники поражены в правах. Для них останется лишь один путь совершать подвиги во славу империи, тем самым вымаливая себе прощение. Но так можно и погибнуть, хотя Германии эта потеря будет как слону дробина. Слишком небольшой процент населения непосредственно участвовал в наказуемых деяниях. Но с Хорватией совсем другая история. Мы не можем поступить с ней так же, как из Германии, потому что хорватские солдаты категорически не пригодны к совершению подвигов на поле боя. Всё, на что они способны это издеваться над мирным населением и охранять склады. К тому же, отличаются причины, по которым эти народы встали на путь служения злу. У немцев эта причина краткосрочная и уходит в прошлое не более чем на пару десятилетий, а вот в Хорватии корни зла глубже и фундаментальнее, а потому лечить их следует более долговременными средствами. Ну это, дорогой Джордж, уже будет не вашей заботой, ибо вас мы попросим заниматься исключительно сербами. После этого разговора, в ходе которого я постепенно проникся тем, что мне предстояло сделать, господин Пикос начал обучать меня обращению с различными имперскими приспособлениями, телефонами, которым не нужны были провода, а также тем самым психосканером. Жутковатое ощущение. Посмотришь с вниманием на какого-нибудь незнакомца и уже знаешь все его мысли и реакции, самое главное собирается ли он тебя обманывать. При этом важно смотреть на человека пристально, сосредоточивая на нём всё внимание, а если просто мознуть по кому-то взглядом, то ничего не произойдёт. А производят эти чудеса эти кометалическая штучка размером с таблетку. Она крепится под волосы у виска при помощи липучки. Господин Пикос называет это индукционным линком. Имперским офицерам похожую штуку только без липучек вживляют прямо в мозг ещё при выпуске из училища. Для меня это за пределами границ восприятия, а они к этому привыкли, считают всёе вполне нормальным. Раз эта штука необходима для службы, значит, так тому и быть. И ведь нужно же вещь при знакомстве с новыми людьми или во время переговоров. Узнать точно, что человек думает, нельзя, но можно определить, какие чувства он к тебе испытывает, говорит ли он то, что думает, или пытается лгать. Как только этот индукционный линк, будучи приклеенным к моей голове заработал в полном объёме, я первым делом пристально посмотрел на господина Пикоца и тут же получил удовлетворивший меня ответ. Этот друг, услышал я в голове бесплотный голос. Он испытывает к тебе симпатию, ничего от тебя не скрывает и говорит только правду. Получается, первое предчувствие меня не обмануло, и господин Пикоц, как говорил Мао,Glue действительно оказался человеком одной со мной крови. А ещё я узнал, что он действительно уверен в том, что ради блага Сербии властней необходимо отдать коммунистам, и на это у него имеются вполне веские основания, мне прод пока неизвестны. Потом меня Наскр представили представителям господина Сталина, генералу Болдину и господину Громыко. Генерал Болдин был прославен тем, что под руководством господина Малинина устроил германцам кровавый танец смерти на толвых дорогах, что сорвало их наступление. Русские войска, которые немецкие генералы считали разбитыми, вдруг накинулись на них в самом уязвимом месте, и в мгновение ока превратили их победу в поражение. Сначала я не доумевал, Ви генерал Болдин даже через психосканер совсем не выглядел человеком, способным переиграть прославленных германских генералов. А потом я понял, идеальный исполнитель, он сумел ничего не испортить, выполняя команды инопланетных специалистов, для которых вовсе не существовало тумана войны. Точные и предельно смертоносные решения надо было исполнять, не отклоняясь ни на йоту, что у русского генералитета всегда получалось неважно. Ещё я подумал, что скорее всего то сражение было пиком его карьеры. И в Сербию Иван Васильевич едет исключительно в роли свадебного генерала. Господин Громыко, при взгляде через психосканер, оказался птицей совсем другого полёта. Этот совсем ещё молодой человек, служащий по дипломатической части, обладал множеством талантов и через это имел полное доверие своего вождя. Ведь господин Сталин несомненно тоже пользовался психосканером и точно знал, кто из его людей чего стоит. В какой-то момент я был даже польщен, что такого молодого и, несомненно, талантливого господина посылают именно к нам в Сербию. И это станет первой ступенькой в его карьере. Но размышлять дальше на эту тему я не стал, решив повнимательнее наблюдать за господином Громыко в процессе его работы. Ведь не зря мне дали этот индукционный линк, наверняка для того, чтобы я использовал доступ к возможностям космического крейсера на благо родной Сербии. Последним к нашей компании, под конвоем, присоединился генерал Франц Беме. И хотя на его лице не было видно ни синяков, ни кровоподтёков, вид у него был такой, будто старательная хозяйка долго стирала его в тазу со щёлком, полоскала и выжимала, а потом развешала на просушку. Как сказал господин Пикоц, этого типа везли в подарок властям молодой сербской Советской республики, чтобы они смогли потренироваться на его особе, как правильно судить и казнить военных преступников. Но ещё требовалось показать всем, в том числе и хорватам, что ни один, даже самый высокопоставленный деятель капитуляционного режима не избежит ответственности за совершённое злодеяние. Шатл вылетел в рейс сразу, как только пленный немецкий генерал вместе со всей своей охраной из людей господина Пикоца оказался на борту. Полёт до городка Ужицы, где располагалась столица так называемого партизанского края, продолжался чуть больше часа, и всё время я честно продремал в кресле. В аппарате пришельцев отсутствует такая роскошь, как окна, и сон в полёте показался мне наилучшим времяпрепровождением. 24 сентября 1941 года. Утро. Югославия. Партизанская Ужицкая республика. Город Ужицы. Верховный штаб народно-освободительных партизанских отрядов Югославии. Приземление имперского шаттла на площадь перед храмом Святого Георгия вызвало у жителей города фурор не меньше, чем схождение того же святого с небес на землю. Красные звёзды на складывающихся плоскостях и хвостовом оперении говорили о том, что этот аппарат прилетел из СССР. а возможность вертикально и абсолютно бесшумно, не поднимая пыли, опуститься на землю, свидетельствовала о его о инопланетном происхождении. Кое-кто из горожан слушал радио Коминтерны и делился информацией со своими соседями. Но когда раскрылся кормовой люк, то оттуда предвзоры, затаившие дыхание публики, появилось отнюдь не серокожее инопланетное чудовище, как описывала вражеская пропаганда. Вполне обыкновенный мужчина в полевом камуфляже нового имперского образца со знаками различий подполковника, пришпалы в малиновых петлицах. Кроме того, он поприветствовал сбегающиеся народ на вполне понятном серском языке: "Здраво другови. Здравствуй, товарищи". И это было так неожиданно, что люди притихли, лишь изумлённо переглядывались между собой. Конечно же, это был Ньютамим из Убаскала, изобретательный пакостник, для тех, кто становился объектом приложения его профессиональных талантов. Прежде капитан имперских егерей, а ныне подполковник Осназер Какаву и Казар Пикотс. В чинённого ему егерского батальона при благоприятствующем к стране СССР настроении в народе хватит для того, чтобы поставить на уши достаточно большую страну. А если страна небольшая, то и вовсе сменить в ней власть без всякой посторонней помощи. А настроения в сербском и черногорском народе вполне просоветские. Главное ничего не испортить, а это может произойти, если на хозяйство поставить не того человека. Следом Из темноты раскрытого люка появился советский старший командир со знаками различия генерала-лейтенанта РККА, Иван Болдин, а за ним молодой мужчина в штатском костюме, Андрей Громыко. Товарищ Сталин решил, что командармы с генерала Болдина весьма посредственные, но зато у того имеется солидный опыт за фронтовую работу с формированиями, мало отличающимися от партизанских. К тому же сербские братушки в какой-то степени большие дети. Их самолюбию должно льстить, что в качестве своего военного представителя Сталин прислал к ним прославленного боевого генерала, героя Слоним Ивацевичского сражения, сумевшего вздребезги разгромить 2-ю панциргруппу Гадыриана и здорово потрепать 4-ю армию генерала фон Клюги. К тому же во время этих своих подвигов генерал Болдин из всех имперских товарищей наиболее тесно взаимодействовал как раз с его казаром Пикоцем и его егерями, поэтому их сложившиеся к команде и карты в руки. Что касается специального представителя Верховного главнокомандующего в ранге полномочного посла, Андрей Андреевич Громыка, то ему была поставлена задача легитимировать управляющий Ужицкой республикой Главный народно-освободительный комитет Сербии и превратить его во временное югославское правительство народного единства. А то стоит немцам тихо уйти из Белграда, что случится в самое ближайшее время, и из всех щелей повылезут разные юркие особи с криком: "Мы здесь власть". Именно ради того, чтобы случайным образом не заполучить на Балканах в лещих туда настырных британцев, Эвакуация немецких гарнизонов из Греции и Югославии была приостановлена на неопределенный срок. Сначала Южному фронту требуется выбить румынскую пробку, потом нужно уговорить болгарского царя без боя пропустить Красную армию к Черноморским проливам, Югославии, Албании и Греции. И только после этого немцы тихо-мирно могут сдавать позиции подошедшим частям РКК, грузиться в поезда и ехать к себе на Хватерлянд. Впрочем, территории, лежащие в стране от магистральной железной дороги, по которой будет проводиться эвакуация, предполагалось освободить от немецкого присутствия в ближайшее время. А это, опять же, требовало формирования легитимных местных органов власти. И именно об этом Андрею Андреевичу предстояло говорить с местными сербскими партийными руководителями. Тем временем на площади, помимо обычных горожан, появились первые представители местного коммунистического начальства. Сначала пришли и даже, можно сказать, прибежали, ведь спуск шаттл на маленький городок в горах видели все. Председатель Главного народно-освободительного комитета Сербии, дорогой Ладудич, местная мы здесь власть и секретарь ЦК Компартии Сербии Благое Нешкович. Не только потом вслед за ними стали подтягиваться командиры местных партизанских отрядов, составляющие тот самый Верховный штаб партизанского движения. Что же касается Иосипа Броз Тита, генерального секретаря Компартии Югославии и главнокомандующего народно-освободительным партизанскими отрядами Югославии, то он с конспиративной квартиры в Белграде уже исчез. еще до того, как выказар Пикотс провел операцию по изъятию Франца Беме. Но в ужас пока не появлялся. Воистину неисповедимы извилистые пути подпольного функционера, которого при перемещении из пункта А в пункт Б ожидают опасности ареста и бессудного расстрела. При этом охотятся за товарищем Тита не только и не столько немцы, которым этот человек стал по большому счету безразличен, а жандармы полицейские и полицейские коллаборационистского правительства генерала Недича, и столкнувшиеся с ними на фоне нелюбви к коммунистам Четники Михайловича. Уиказар Пикотс тоже очень хотел увидеться с этим человеком, чтобы посмотреть на него, измерить психосканером и попытаться понять, не он ли тот самый червяк в яблоке, выгрызающий партизанское движение изнутри. Но этого момента еще нужно дождаться, а пока придется иметь дело с теми, кто уже на месте. Первый к спустившимся с неба гостям подошел Драгойло Дудич, человек авторитетный, волевого склада и в то же время достаточно пожилой, 54 года. «И вам тоже здравствует, товарищи», — сказал он, пожимая руку. «Я Дорогой Лыдудич, председатель Главного народно-освободительного комитета Сербии, а мой товарищ — это Благое Нешкович, секретарь ЦК Компартии Сербии. А теперь скажите, кто вы такие и с какой целью к нам прибыли?» В ответ представился старший командир со знаками различия советского генерала-лейтенанта. «Я глава советской военной миссии Иван Болдин», — сказал он. А это мои помощники, подполковник частей особого назначения Войказар Пикоц и специальный дипломатический представитель товарища Сталина Андрея Андреевича Громыка. «Вы Иван Болдин?» — с несколько ошарашенным видом переспросил Драгойла Дудич. «Я вас правильно понял? Вы тот самый советский генерал, который в сражении усилений Вацевича разгромил самого Гудериана». «Вы мне льстите», — ответил тот. «Я действительно командовал в сражении под Слоним и Вацевичем из-за фронтовой группы войск, с правами отдельной армии. Но да только та победа, результат труда множества людей, включая присутствующую здесьвую казара Пекоца. Это его егеря сделали так, что немцы с дороги даже посрать в кусты отходили не меньше, чем взводом, а уж обойти наши позиции лесом для немецкой пехоты и вовсе было невозможно. Туда пойдёшь, обратно не вернёшься. Выказар Пекоц добавил. Сход со задач слонимывацевичской за фронтовой операцией здесь в Югославии диктует то, что к вам прислали именно нас с Иваном Васильевичем, а не кого-нибудь ещё. Ваши главные бои еще впереди, и мы вам в них чем сможем, тем поможем. «Ну, погодите», — сказал благое Нешкович. «Мы думали, что раз Германия капитулировала, то война уже закончилась». «Для вас, как коммунистов, товарищ Нешкович, настоящая война только начинается», — сурово произнес Громыко. «Хотя нам удалось победить Германию и привезти ее в лагерь своих союзников, от нее остались сателлиты — Венгрия, Румыния и Болгария». И к ним сейчас тянут руки британцы, обещающие реакционным режимам в этих странах свою помощь в борьбе против Советского Союза. Кроме того, ваша Югославия разгромлена и расчленена. В настоящий момент на её территории, кроме ваших хреветонных партизанских отрядов, существуют коллаборационистское правительство генерала Недича, отряды четников полковника Михайловича, представляющие интерес короля Петра и подчиняющиеся англичанам, а также нацистское хорватское псевдогосударство военного преступника Анте Павелича. Вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что эти люди добровольно отдадут вам умеющуюся у них власть. А англичане не воспользуются сложившимися обстоятельствами, чтобы в очередной раз ставить палки в колеса мирового коммунизма. Ничего особенного при этом они не добьются, но лишней сербской крови прольется немало, особенно если все антикоммунистические силы объединятся с целью развязать в Югославии полноценную гражданскую войну. Сербские товарищи переглянулись, и Драгойла Дудич на правах старшего по возрасту спросил. Скажите, товарищ, а что конкретно вы предлагаете для того, чтобы избежать описанных вами опасностей? Во-первых, сказал Громыко, вы должны превратить свою пока что игрушечную Ужруцкую республику в полноценный зародыш Советской социалистической Сербии, с которой мы могли бы установить полноценные межгосударственные отношения, а потом и принять в состав Союза Советских социалистических республик. Но ну, о втором, третьем, пятом и десятом разговаривать нужно не здесь, на площади, а в более подходящем месте. Скажите, А без вхождения в состав Советского Союза нельзя, вздохнул Благое Нешкович. А то многие у нас не поймут такого решения, скажут, что коммунисты за просто так отдали независимость, выстраданную сербским народом за столетие кровавой борьбы. Нет, отрезал Громыко, да так, что почувствовал, что это не его мнение, а непосредственно советского вождя. Без вхождения в состав Советского Союза для вас нельзя. Когда ваша Сербия в одиночестве завоевать её с лёгкостью сможет любая крупная держава? ой турсы, хотя в Стриенгрии, хоть, хоть в Германии или даже слабосильной Италии. А вот когда сербы будут в составе нерушимого союза свободных народов, тогда им и мы сам чёрт будем не брат. Кроме того, неужели у вас есть такие люди, которые держат нас, советских русских, за каких-то жестоких угнетателей вроде турок и австрийцев? Это не совсем так, вздохнул дорогой Ладудич и как-то смущённо покашлял. Мы знаем, что русские братья никогда нас не бросят. Да только до нас дошли сведения, что Советский Союз сам стал частью некой галактической империи и теперь до конца не свободен в своих решениях. Среди нас есть люди, опасающиеся, что правящие этой империей инопланетные чудовища окажутся даже более жестокими угнетателями, чем турки с австрийцами вместе взятые. «Ну что ж», — усмехнувшись, сказал генерал Болдин, «в таком случае разрешите представить вам инопланетные чудовища. Вон подполковник Пикоц, который стоит перед вами собственной персоной». Он как раз из того космического корабля, вращающегося сейчас вокруг нашей планеты. Пусть он сам скажет, каково это быть гражданином 30-миллиардного многорасого и многонационального государства, раскинувшегося на 18 планетах размером с нашу Землю. «О да», — сказал выказар Пикоц, делая шаг вперед и обводя толпу взглядом иронично-лучистых глаз. «Империя — это как раз то, за что стоит сражаться. Когда мы, люди, жили поодиночке в своих карликовых государствах на отсталых планетах, то были легкой игрушкой враждебных сил, которые делали с нами все, что хотели. Потом в галактику пришла русская галактическая империя и сделала всех равными перед законом. И вчерашних хозяев жизни, и тех, над кем они издевались на протяжении столетий. Это долгая история, но все мы – Венеды Скловени, Геуры Хунну, Тарданцы, Ханаанцы, Латины, Лианцы, Франконцы Дэчи и Франконцы Англы – Темные, светлые и серые Эйджил, горхи, сипхи и многочисленные потомства от смешанных браков. Продолжая оставаться самими собой, в то же время являемся русскими, если не по крови, то по духу. В моей роте, которая тут за счет сибирских лесовиков была развернута в батальон, помимо новороссов, то есть чистокровных русских, имелось минимум по одному представителю от каждой нации. А те, кого назвали чудовищами, то представители различных разновидностей расы Эйджил. В империи они занимают важные и почетные, но не руководящие должности. Они учат, лечат, просчитывают последствия той или иной политики, если речь идет о светлых. Летают в кораблях и находят наилучшие тактические решения, если это темные. А серые Эйджил отличные инженеры. При этом, что Эйджил значительно умнее обычных людей, среди них не бывает гениев. Им не дано испытывать озарение, делать научные открытия и создавать новаторские, ранее не применявшиеся конструкции. Поэтому учеными, исследователями и главными конструкторами работают обыкновенные люди – а Эйджелы и их полукровки помогают в кратчайшие сроки вылизывать их решение до блеска. Кстати, серый Эйджел – такие же фанаты Империи, как и люди, потому что в доимперской галактике они были даже меньше, чем никем, а психика темных устроена таким образом, что они ни при каких обстоятельствах не смогут нарушить свои клятвы. Страна СССР и Империя – всего лишь две стороны одной монеты, и от того, что вы крутите ее в руках, поворачивает то одно и то другое страну, ее ценность не изменится. Несколько минут висела тишина, а в это время каждый пытался осознать услышанное. «Кажется, то, что вы описали, товарищ Пикоц, называется симбиозом», наконец как-то осторожно произнес Благое Нешкович, по гражданской профессии врач. «Но скажите, как ваши империи относятся к вопросам частной собственности и эксплуатации человека человеком?» «Большая часть собственности в империи, или казенно-государственной, или коллективно-общественной», ответил тот. «Эйджел не признают частной собственности, и всем имуществом у них владеют кланы». как социально-юридические единицы. Один клан – один объект недвижимости у светлых или кораблей у темных. А дальше все зависит от силы и богатства клана, но в любом случае отношения внутри кланов абсолютно коммунистические. Только если этот клан бедный, то коммунизм внутри него военный или даже первобытно общинный, а если богатый, то развитое такое, о каком мечтали ваши основоположники марксизма-коммунизма. У людей кланов не бывает, но и они порой объединяются в соседские кооперативы, поскольку сообща дела делать гораздо проще. Обычно частным бизнесом в прямом смысле этого слова обзаводятся выходцы из Франконии или Ханагана, при том, что остальные предпочитают солидарно-кооперативную форму хозяйствования. Что же касается эксплуатации одних разумных существ другими, то империя относится к этому резко отрицательно и не стесняется применять тяжёлую дубину, когда зарвавшиеся хозяева не слушают её рекомендации. Работников имперский трудовой законодательству империи защищает от несправедливости при оплате их труда. А хозяев-предпринимателей, а тех деятелей, кто недобросовестно выполняет свои обязанности или пытается получить больше справедливой ставки. Немного помолчав, он добавил: "Впрочем, други, та империя, о которой я вам рассказываю, осталась в другом, нашем мире. Тут у вас от неё только маленькое семечко: один боевой корабль и 500 разонных существ разных рас и народов. Новую империю нам ещё предстоит создать и защитить право на неё в тяжёлой борьбе, потому что в противном случае сюда придут дикие кланы Эйдл" А по сравнению с ними даже Гитлер всего лишь шумный отсталый мальчик, заигравшийся с плохими игрушками. Но не будем о грустном. Как говорят у настоящих русских, с пустыми руками в гости ходить не принято. Вот и мы к вам тоже с подарком. Едва подполковник Пикот произнёс эти слова, как двое бойцов в камуфляже вывели из глубины трёма едва переставляющую ноги человека в помятом немецком генеральском мундире. Он был бледный и жалок, но при этом вызывал к себе отвращение. Стёклышки его очков тревожно поблёскивали, Некогда холеный и самодовольный рожа осунулся, выражал испуганное недоумение. Рот его то и дело непроизвольно перекашивался, и серые губы тряслись, будто от озноба. Он и вправду отчетливо ощущал дующий в лицо смертный холод. А то как же, его представители расы господ внезапно схватили, скрутили, живьем провернули через мясорубку и теперь отдают на судилище недочеловекам, которые наверняка в своем мстительном торжестве повесят его за шею. А от этого, говорят, умирают. Немецкий генерал Франц Бемме, кровавый палач сербского народа, доставлен в ваше распоряжение, чтобы народный суд вынес ему суровый, но справедливый приговор, прокомментировало это явление в Иказар Пекоц. Будь моя воля, я б лично распял этого козла в голом виде на лесном муравейнике. Но он убивал ваших братьев, а потому только вам решать, что с ним делать. В случае необходимости мы предоставим на суд результаты его принудительного ментоскопирования, так называемый акт самообвинения, который покажет, что этот человек не просто совершал преступления, но делал это осознанно, и даже более того, творя своей жестокостью, он получал от этого удовольствие. Тем временем конвоеры без особой грубости, но энергично, толкнули своего подопечного в сторону подбежавших вооруженных людей самого партизанского вида. И лишь в этот момент тот окончательно понял, что все хорошее для него в этой жизни закончилось, и заголосил, запричитал, явственно предчувствуя, что тут никто не позволит ему относительно безболезненно уйти из жизни, совершив самоубийство. Кстати, по лицам горожан, плотно окруживших площадь перед церковью Святого Георгия, можно было понять, что идея с муравейником людям понравилась. Имя Франса Бемф в Сербии было известно всем, и, отдав этого человека в руки сербского народа, вуй Казар Пикот сделал поистине королевский подарок. Последним из трёх вышел скромный пожилой человек с вислыми усами и поникшими плечами. На его лице читалась усталость от самой жизни, которая длится и длится, не прекращая его мучения. И собравшись на площади, люди его узнали. Некогда этот человек был молод и красив, считался наследником престола и был храбрым воином, вводившим в штыковые атаки сербские полки. При этом он был еще и умен, переписываясь с Санри Пуанкаре по поводу полиноминальных функций. Потом родной брат Александр при помощи тайной организации, контролируемой Драгутином Дмитриевичем, составил заговор, сначала отстранивший его от престола, а потом полностью изолировавший от общественной жизни. 16 лет персональной психиатрической лечебнице подточили его силы и сломали характер. И только психосканер мог сказать, что где-то под толстым слоем серого пепла еще тлеет былой огонь характера, способного резать правду матку в глаза королям и президентам. За это его и убрали, ведь неизвестно, кому и что этот человек скажет уже завтра или послезавтра. И вот ведь какая ирония судьбы. Освободили его из заточения злейшие враги его родины, но даже у них не поднялась рука причинить зло этому гордому и честному человеку. А вот этот человек, бывший наследный принц Георгий Петрович Каргиоргиевич, находится под моей защитой и защитой всей империи, сказал вой казар Пекот, полуобняв бывшего королевича за плечи. Он также понимает справедливость, как и мы с вами, и также переживает за вашу родину Сербию. Не все из вашего народа готовы до конца без оглядки погрузиться в коммунистическую идею. И для таких участи в вашей власти опального, но авторитетного королевича придаст ей дополнительную легитимность. Со своей стороны должен сказать, что командование империи, изучив суть дела, решило, что нынешнее королевское правительство в изгнании является нелегитимным, так как наследует узурпатору престола покойному королю Александру. Все. Остальное решать уже вам на плебисците, а также самому Георгию, на каком уровне и с какой роли он сумеет встроиться в народную власть. Лан, товарищ Пикоц, вздохнул дорогой Ладудич. Мы поняли, что вы хотите сказать, но это и в самом деле не митинговый разговор. Если у вас в шляпе больше нет сюрпризов, то давайте пойдем в наш штаб и закончим разговор там. А остальных я попрошу расходиться. Цирк уехал, и представление закончилось. Тогда же и там же бывший сербский наследный принц Георгий Каргеоргиевич. Сначала мне было немного неуютно выходить из полутемного трюма космического аппарата на всеобщее обозрение людей, называющих себя коммунистическими партизанами. Я думаю, что как бывший наследный принц, я кажусь для них совершенно чужеродным элементом, неким пережитком старины, возвращение которой в Сербию они надеются больше никогда не допустить. Изучив данные психосканирования в разрезе отношений к династии Карагеоргиевичи и всем другим династиям оптом, я убедился, что эти люди уже утратили доверие к монархическому образу правления и теперь ищут для себя новых путей. Это чувство возможной чуждости по отношению к собственному народу сковывало мои члены и мешало сделать первый шаг. А он был необходим, и бы как я смогу приносить пользу своему народу, если не перешагну сейчас эту невидимую черту. Но рано или поздно неизбежное должно было случиться. Вот господин Пикот закончил объяснять местным коммунистам, как это у них называется, политику партии, и двое его солдат самым решительным образом вытолкнули генерала Беме на его заслуженную Голгофу. Не могу сказать, что я хоть в чем-то сочувствую этому человеку. Он был моим врагом в прошлую войну, остался им и сейчас. По приказу Гитлера он набивал сербов только за то, что те не хотят жить под немецкой властью. И мне кажется абсолютно справедливым, что империя не стала судить его своим судом, а отдала в руки сербского народа. И народ наш повел себя достойно. Я видел это, потому что тихонько вышел вслед за генералом Беме, стараясь быть как можно менее заметным. Люди, плотным кругом обступившие площадь, куда опустился летательный аппарат, не кричали «распни его, распни!», не бесновались и не плевали в сторону ненавистного им человека. Вместо этого они смотрели на генерала Бэма в мрачном молчании. Я стал вглядываться в их лица. От усилия внимания заработал психосканер, и я почувствовал эмоции собравшихся на площади у жичан. В настоящий момент ими владели два чувства — скорбь по погибшим и молчаливое предчувствие свершения справедливости. Мы, сербы, слишком часто переживаем скорбь, ибо в нашей истории есть череда сплошных страданий и редко ощущаем справедливость, так что это чувство оказалось для нас неизведанным. Тем временем генералы Бны, переданного повстанцам из рук в руки увели, и я неожиданно для себя оказался главным лицом последующих событий. Господин Пикоц, уже завоевавший у нашего народа некоторую авторитет и доверие, вывел меня в центр всеобщего внимания и сказал, что империя желает, чтобы я тоже стоял у истоков возрождения Сербии. Никаких увёрток и интриг, всё было сказано прямо в лоб, и я видел, что хоть народ продолжает безмолствовать, настроения в нём изменились. Я не причинял этим людям зла, а мое ущемленное из-за опалы положение превращало меня из соучастника моего брата Александра в его жертву. Я видел, что хоть я никогда не высказывал предложение о справедливом переустройстве общества, но в глазах этих людей я был такой же жертвой преследований со стороны предыдущей власти, как и их обожаемые коммунисты. Меня не отвергли, а просто пытались понять, как годы перенесенных испытаний повлияли на мой некогда вспыльчивый и неравновешенный характер. А я хотел обнять всех этих людей и сказать, что я их всех очень люблю. А ещё больше я люблю нашу Сербию, и ради неё с толком готов прожить свою вторую жизнь, чтобы искупить всё то, что мне не удалось сделать в моей первой молодости. И самое главное, ко мне вполне благожелательно отнеслись и оба присутствующих тут коммунистических начальника. Господин дорогой Ладудич принадлежал к тому же поколению, что и я. Так же, как я являлся солдатом своей страны. В нём я увидел ещё одного брата по духу. Просто один из нас родился в крестьянской, а другой в королевской семье. Выбрав для себя правильную идею, он был готов сражаться за нее до конца с предельным ужесточением. Но по профессии, будучи врачом, руководствовался желанием не навредить. Господин Благоя Нешкович был таким же, как его товарищ, но на поколение моложе и гораздо мягче характером. И я видел, что ни тот, ни другой не является таким ярым фанатиком марксизма, который ради своих идей готов ввергнуть Сербию в настоящую гражданскую войну, как это и произошло в России». И вот господин Дудич, как бы признав неизбежное, сказал, что пора заканчивать митинг и начинать нормальные переговоры в подходящей обстановке, без посторонних глаз и ушей. Идти до подходящего места было недалеко, метров триста. И через четверть часа мы все шестеро уже сидели за самым обыкновенным столом в одной из комнат двухэтажного здания на окраине города, у подножия горы. До войны тут помещалось Ужицкое градоначальство. А сейчас располагается главный народно-освободительный комитет Сербии, штаб народно-освободительных партизанских отрядов, а также Центральный комитет сербских коммунистов. При этом, если господин Дудич является председателем народно-освободительного комитета, то господин Нешкович руководит всеми сербскими коммунистами. Едва мы расселись за столом, как господин Громыко передал местным к руководителям послание Советского Верховного Главокомандующего. Внимательно прочитав эту бумагу, Благоя Нешкович, партийной власти важнее народных, передал ее господину Дудичу и с тяжелым вздохом сказал. Мы понимаем, товарищи, что у вас полномочит Коминтерн, но у нас далеко не все будут рады оказаться в составе Советского Союза, и уж тем более той вашей Галактической империи. Ведь эти люди считают, что наша Сербия, первое балканское государство, освободившееся от гнёта турок и австрийцев, должно сыграть для балканских славян такую же роль, какую сардинское королевство сыграло в деле объединения Италии. И ведь это поверье действует и на многих коммунистов. Они думают, что раз у нас в Сербии и Черногории самое многочисленное и решительное партизанское движение, Значит, на основе Сербии возможно построить свой маленький Балканский Советский Союз. Это не так, неожиданно для всех сказал я. Советский Союз это уникальное образование, имеющее центр притяжения внутри самого себя. Русский народ настолько велик и силён, что способен объединять вокруг себя другие народы, не делая разницы между ближайшей кровной роднёй и такими людьми, с которыми у русских последним общим предком был Адам. Сербы не в состоянии собрать вокруг себя разнообразные народы, Потому что сами тяготеют к русским как к естественной опоре. Нас слишком мало для того, чтобы создать ядро цивилизации. А окружающие нас народы, которые неумеренные патриоты желают включить в состав Югославской империи, имеют по поводу своей будущей судьбы мнения отличные от мнений сербов. Хорваты, словенцы, бошняки и македонцы это не испорченные сербы, а самостоятельные нации. Я думаю, что пока ничего не предрешено, лучше не начинать процессов, которые принесут нашему народу новые страдания. Наступила тишина. Психосканер говорил, что мое выступление удивило даже господина Пикоца. Немного помолчав, я добавил. Дорвавшись до власти, мой брат сделал глупость, да не одну. Первую он совершил, когда в нарушении всех договоренностей забрал в состав Сербии вардарскую боновину. Возможности установления долговременных дружеских отношений с братской страной оказались перевешены сиюминутными выгодами от раздела этой земли между сербами и греками. Царь Фердинанд, конечно, был не самым приятным человеком, но три сербо-болгарские войны не на его совести, а на совести моего брата. Вторая глупость заключалась в том, что после прошлой Великой войны, Первой мировой, он втащил в состав будущей Югославии не только сербские территории, но и земли, заселенные хорватами, словенцами, башняками, венграми и даже немецкими колонистами. А сделал это в том числе потому, что ядро сербского народа тяготеет к присоединению к России. Вы думаете, почему в Югославии оказалось такое сильное коммунистическое движение, причём большинство коммунистов составляют сербы-черногорцы? А всё потому, что в России победил коммунизм, а значит и тягачеющие к русским сербы тоже хотят стать коммунистами. Тут пришло время шарашно переглядываться Драгой Ладудичу и Благое Нешковичу. "Это в корне неверно, товарищ Джорджи", сказал главный сербский коммунист. "Мы, коммунисты-интернационалисты, стоим выше национальных предрассудков". И рост популярности коммунистической партии говорит только о борьбе за свои права рабочего класса и крестьянства. «В соседних странах рабочий класс и крестьянство перед войной пребывали в похожих или даже худших условиях», — веско ответил я. «Но только там борьба народа за свои права почему-то вызвала рост популярности фашистских, а не коммунистических идей. И только Сербия стала исключением из этого правила». «А как же Болгария, товарищ Джорджи?» — с некоторым раздражением спросил господин Нешкович. Болгары как народ, исходя из вашей терминологии, тоже подспудно стремятся к воссоединению с Россией, и в то же время там правит фашистский режим. Не успел я ответить, как заговорил господин Пикоц. Фашизм в Болгарии явление исключительно верхушечное, вызванное последовательным национальным унижением, длящимся с момента образования болгарского государства. Не может пройти даром ситуация, когда стране сначала дают её исконные земли, а потом под давлением извне забирают обратно, и так не один раз. Обида бывает сводит с ума не только маленьких детей, но и целые народы. Но если копнуть болгарское общество поглубже, до самых низов, то станет понятно, что этот народ, подобно сердцу, выбирает именно советский коммунистический путь развития. Мы это знаем, поэтому болгарский народ и здоровая часть её верхушки тоже получит от нас предложение, от которого они не откажутся. На «Да, товарищи подтвердил господин Грамм, это именно так. Но Болгария это не скока отдалённая перспектива. В первую же очередь нам следует заняться Сербией и Черногорией. Для начала на базе вашей Ужской республики нужно провозгласить Сербскую Советскую Социалистическую Сербию и превратить Главный народно-освободительный комитет в Народное вече первого созыва. Соберите туда представителей от всех партизанских отрядов и подпольных комитетов. При этом товарищ Дудич Георгий Каргеоргиевич необходимо сделать вашим заместителем. Если он будет вместе с вами, то никакой гражданской войны у ваших противников не получится, и даже более того, половина отрядов четников перебежит на вашу сторону. «Хорошо», — вздохнул благое Нешкович. «Это мы и сделаем, но что же дальше?» «А дальше все по порядку», — ответил господин Громыко. «Товарищ Болдин будет помогать вам формировать из партизанских отрядов сербскую народно-освободительную Красную Армию. Товарищ Пикоц вместе с лучшими вашими бойцами займется нехорошими людьми, которые не пожелают мирно принять ваш план. Вопрос поставлен так остро, что не до шуток. Потом случится решение хорватского вопроса, и пройдут плебисциты по национальному размежеванию на территории бывшей Югославии». после чего опять же через плебисцит Объединённая сербская советская социалистическая республика вступит в состав Советского Союза. Как видите, цели определены, задачи поставлены, пора браться за работу. Или нам поискать другие кандидатуры на роль основателей сербского социалистического государства? Нет, сказал дорогой Ладудич, никого искать не надо. Если вопрос о вступлении Сербии в Советский Союз будет решать сам сербский народ, то кто мы такие, чтобы препятствовать его воле зявлению? «Да», — сказал господин Нешкович, — «вы правы. Первым делом требуется собрать народные вещи и опираться на его решения как на фундамент. Что народ скажет, то мы и сделаем. А пока мы хотели бы получше узнать и товарища Пикоца, который свалился к нам как снег на голову, и господина Карагеоргиевича, который все время был здесь, но на последние годы выпал из сербской политической реальности. И спасибо вам за Франция, Беме, товарищи». Думаю, что этого упыря открытым судом должно судить как раз народные вещи, и казнить его стоит открыто и прилюдно, чтобы все видели торжество народной справедливости. 25 сентября 1941 года, полдень. Москва, улица Воздвижен, К1, Маховая улица 16, Манежная площадь 13, здание исполнительного комитета коммунистического интернационала, ИККИ. Когда-то на заре существования советского проекта считал, что главное для мирового революционного движения – поднять на восстание европейский пролетариат. А советская Россия – это для одних передовой отряд рабочего класса, для других – хворост для разжигания мирового пожара. Под эту задачу и был создан Коминтерн – организация жадная, никому не подконтрольная и беспринципная. В голодные послереволюционные годы и самим не хватало буквально всего – А Коминтерн тянул со стороны Совета в полновесные золотые рубли на активизацию пролетарского движения в Сиаме на помощь бастующим английским шахтерам и германским докерам. Организация эта была всемогущая. По сравнению с Коминтерном, советское государство считалось чем-то временным и вторичным. У твердокаменных ленинцев, которые все это затевали, из Коминтерна получилось что-то вроде хвоста, который приспособился вертеть своей собакой. Но европейский пролетариат, несмотря на все реверансы в его сторону, восставать не пожелал. Да и как он мог восстать, если каждый порядочный европейский рабочий только мечтал о том, как он тем или иным путем накопит денег и превратится в допропорядочного буржуа? Никаких других целей у европейских пролетариев не было. И вся их классовая борьба вращалась вокруг того, как бы отжать побольше бабла у крупного капитала, чтобы самим превратиться в мелкую буржуазию. «Делитесь, гады!» – орали они, маршируя под красными знаменами. «А то сделаем вам, как Ленин в октябре!» Ну и капитал делился в меру возможностей – ибо после закончившейся Первой мировой войны на загнивающем Западе началось так называемое «процветание», правда, через несколько лет закончившейся Великой депрессией. В связи с такой оказией в конце 1925 года состоялся 14-й съезд ВКПБ, где была принята официальная доктрина о возможности построения социализма в СССР, которая определяла авторгическое развитие экономики, уменьшение зависимости СССР от мировой экономической системы с ускорением индустриализации страны. товарище Ленина вместе с любимой мировой революцией, победившей на том съезде сталинисты положили на полку истории. Желающих спалить Советскую Россию в огне той самой революции загнали под шконку, а также изрядную резали денежные вливания в Коминтерн. Основные денежные потоки пошли в индустриализацию, что спасло СССР через 15 лет, а поддержка мирового коммунистического движения производилась по остаточному принципу. Потом грянули роковые 30-е. В Германии вместо коммунистов на выборах победили нацисты. А Советский Союз, переживший судорогу репрессий, всё активнее готовился к новой мировой войне, но не под флагом мировой революции, а с целью защиты. В то горячее время в окружавших СССР странах нигде, за исключением Китая, и так уже объятого пламенем гражданской войны, ничего в пользу коммунизма не поднималось. Гражданская война в Испании была с грохотом проиграна, в основном из-за внутренней дезорганизации республиканцев, представлявших собой нестойкий союз коммунистов, троцкистов, анархистов, и баскских и каталонских сепаратистов. Кроме всего прочего, этот инцидент показал невозможность завоевания власти коммунистами в других странах мирным путём. И вот в тот момент, когда испанская эпопея подходила к концу, Англия и Франция приняли решение о необходимости развязывания следующей мировой войны и на Мюнхенской конференции выписали Гитлеру карт-бланш для продвижения в восточном направлении. Теперь уже Коминтерн стал глубоко вторичной организацией, По возможности действующий в интересах советской разведки. С той поры, как Гитлер, Муссолини, Долоаджи и Чемберлен поставили подписи под соглашением об урегулировании судетского вопроса, до выстрела в главице оставалось 11 месяцев. Барабаны войны в Европе грохотали всё громче, и все компартии мира, за исключением ВКПБ, которая готовилась к смертельной схватке, ничего не могли с этим поделать. Слишком слабы они были в европейских странах и слишком сильное репрессивное давление оказывали на них местные государства и итало-германские оккупационные режимы. А уж когда 22 июня 1941 года вероломным нападением гитлеровской Германии на СССР началась Великая война зла и добра, деятели Коминтерна и вовсе почувствовали себя так, будто рухнуло дело всей их жизни. Ведь подавляющее число солдат в германской, венгерской и румынских армиях, напавших на Советский Союз, имели рабоче-крестьянское происхождение, но при этом даже не вспоминали о так называемой международной пролетарской солидарности. В нашей истории эта организация еще два года влочила жалкое существование, будучи эвакуированной в Уфу, после чего была распущена за ненадобностью. И этот распуск имел не сразу очевидные, но весьма негативные и долговременные последствия для всего коммунистического движения. Малинчи Евксина, изучив суть вопроса, не рекомендовала советскому вождю делать что-нибудь подобное. Ибо негативные последствия такого шага самым непосредственным образом перевесят и так уже мизерную экономию ресурсов. Пока в Москве имеется Коминтерн, все компартии мира будут равняться на стройной СССР как на своего штурмана и рулевого. В противном случае вожди некоторых достаточно развитых коммунистических организаций, имеющих ощутимую поддержку своего населения, могут попробовать пойти жить своему умам, и ни к чему, кроме ненужных конфликтов внутри системы это не приведёт. И вообще, поскольку пришло время собирать камни, Коминтерн, как наднациональную структуру, лучше всего было подвести напрямую под имперскую юрисдикцию. Пусть эта организация борется за счастливое будущее объединённого человечества не как попало, а под руководством опытного специалиста, то есть самого товарища Сталина, который на строго научной основе социоинженерии будет консультировать она, Маленчиев-Евксина. Может, подумал и согласился. Или Коминтерн станет имперской структуры, начав работать на общую цель Или его надо трансформировать с передачей полномочий. Правда, пока не ясно во что. Возможно, даже в Имперский департамент социоинженерии или наркомат государственного строительства. Но в любом случае он Сталин категорически против такого положения дел, при котором, к примеру, товарищ Мао или товарищ Тито начнут выкабиниваться, кто во что гораз, вступая при этом с Москвой в прямые идеологические и политические конфликты. Но сначала с этой публикой следует поговорить на их родном языке и на их же территории. Поэтому Сталин недолго думая позвонил Власику и приказал через 15 минут подать к главному входу дачи закреплённый за ним по карт. После чего пригласил товарища Малинча ассистировать ему в этой поездке, ведь как известно, любая инициатива бывает наказуема её исполнением. За время пребывания в гостях у советского вождя Малинчи Евксин ещё ни разу не покидала ограждённой забором территории дачи в Кунцево, лишь иногда краткосрочно посещая Полярный лис по тем или иным надобностям. Мир за забором казался ей диким, неуютным и очень опасным. Чтобы ходить по его поверхности, существуют егерявые казары Пикоса и штурм пехотинки Ивана Эри. С некоторой опаской за пределы охраняемого периметра могут выходить тактики и пилоты темных Эйджел. Ну, не она, нет, это исключено. Однако с товарищем Сталином не спорят, поэтому Малинчи Евксина безропотно переоделал в соответствии с местной модой и погодой и к назначенному времени была готова. С другой стороны, ей было интересно глянуть на этот мир собственными глазами. Начиналась осень, и это явление не было известно ни на Новороссии, где она училась в университете, ни на её родной Латинии. При терраформировании планет, предназначенных для собственного обитания, инжилы выпрямляли их ось вращения, что делало невозможным проявление годовой сезонности. Поэтому Малинч с любопытством смотрела через толстое, пуленепробиваемое стекло на мелькающие пейзажи Осень 41-го года выдалась сухая и солнечная. Высокое прозрачное небо отливало нежной глубизной, и в отличие от нашего прошлого, в нем не рели аэростаты воздушного заграждения, не вспухали клубки разрывов зенитного заградительного огня. Можайское шоссе сменилось Большой Дорогомиловской улицей. Кутузовские проспекты, но в Арбат еще не проложены. Потом за стеклом промелькнула Москва-река, и потрянулись дома разной степени старинности, стоящие вдоль узкой Арбатской улицы. где особняк XVIII века, а где и обращик конструктивизма XX-х годов. Потом кортеж проехал по Арбатской площади, свернул на воздвиженку, и вот оно, серое четырехэтажное здание, секретариат и ки, позади которого в небо вздымаются известные всему миру кремлевские башни с красными звездами. Приехали товарищи Малинчи, пора выгружаться. Составляющие руководящую верхушку Коминтерна два десятка человек во главе с генеральным секретарем Георгием Димитровым Уже собрались и напряжённо ожидали советского вождя. И это напряжение был не просто. Насились в последнее время в воздухе некие веяния, угрожавшие, казалось, самому существованию этих людей. Советское руководство вступило в негласный, а потом и очевидный союз с некой галактической империей. И это роковоесловие угнетало сознание товарищей-интернов и навивало тревогу за будущее. Самих пришельцев-имперцев никто из присутствующих в этой комнате ещё не видел, те либо рука об руку с бойцами МККК сражались на фронте, либо в весьма ограниченных количествах присутствовали на даче вождя в Кунцево. Однако, подобно кругам отпадающих в воду камней, по советскому обществу расходились пересказы свидетельств очевидцев, которые там были, видели чужаков своими глазами и даже здоровались с ними за руку. И эта информация ничего не проясняла, а наоборот вызывала новые вопросы. Потом случилась какая-то странная победа над Германией, будто двум дрочливым детям надоело враждовать, и они решили помириться. Не было ожидаемо многими победоносного похода на запад, когда истощённый вермахт отступал бы, огрызаясь изо всех своих сил, а набравшие силы красные армии догонял бы его и било смертным боем. Вместо того, в самый напряжённый момент психологического излома в германском обществе, когда война на востоке, грозящая выйти в очередной Верден, стала вдруг непопулярна, а имя Гитлера начали произносить шёпотом, случился набег имперского осназа на ставку германского фюрера воль шанса. После чего Третий Рейх в своём прежнем виде попросту прекратил существовать. Пожертвовав одним человеком и его ближайшими идейными сподвижниками, Германия отделалась лёгким испугом, при этом ей даже не грозит никакой советизации. Теперь она часть Галактической империи, на её территории действуют имперские законы и порядки, и после небольшого периода очищений покаяния, что-то вроде христианского великого поста, немецкий народ снова предался своим любимым трём К: Кайзер, крик, каноне. Даже с оккупированных европейских территорий немцы уходят строго по плану, по опись передавая дела подходящим с востока частям Красной армии. И в этом опять видна рука империи, склонной к кордонгу даже ещё более германского рейха. А как же мечты о свободе, о всеобщем равенстве, о братстве, наконец о мировой республике советов? Но больше всего собравшихся смутила речь Сталина в Большом Кремлёвском дворце. Все коминтерновские секретари как люди не последние и прочие начальники получили пригласительные билеты на это мероприятие, прошли регистрацию и идентификацию, а также были психосканированы вдоль и поперек, и слушали слова советского вождя с полным эффектом присутствия. Если верить этой речи, а не верить себе дороже, то получалось, что Советский Союз в ближайшее время тоже ждут изменения в имперском стиле с целью улучшения управления. У этих людей возникло явственное ощущение, что не только Советский Союз, но и весь мир дрейфует в неизвестном направлении, И от этого движения у них кружится голова, тошнит, но сойти с аттракциона невозможно. И вот по прошествии трех дней советский вождь вспомнил об их существовании, сообщив о своем личном визите. Мысли по этому поводу возникли самые мрачные. Три месяца Верховная, казалось, не вспоминала о существовании такой организации, как Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала. И вдруг личный визит. Поговаривали, что речь пойдет о распуске Коммунистического Интернационала, как организации, не оправдавшей возложенных на нее надежд. Никогда и нигде никакая пропаганда и агитация не сумеет привести коммунистов к власти мирным путём. А если и приведут, в компании с не самым благовидным попутчиками, то это правительство будет свергнуто путём военного переворота, как в Испании. А о том же, чтобы повторить историю Великого Октябрьской социалистической революции, не может быть и речи, потому что для такого должны сложиться уникальные условия. Он в Китае тамошние коммунисты уже 20 лет ведут затяжную гражданскую войну с националистами из Гминдана, с японскими интервентами, И конца края этой бойни не видно. Но это Китай с его почти неисчерпаемыми людскими ресурсами. Любая другая страна за время столь продолжительной гражданской войны была бы попросту уничтожена. Конечно, советская власть может прийти в Европу и другие страны, тот же Китай, на штыках победоносной Красной Армии. Но в таком случае роль местных компартий и Коминтерна в целом окажется сведена к минимуму. И вот входит он, кумир миллионов и самый ненавидимый человек для владельцев заводов газет пароходов. Рыжеватые усы и хитре прищур жёлтых тигриных глаз. Френч Сталинка защитного цвета, на котором прикреплены два ордена Красного Знамени, орден Ленина и медаль Героя соцтруда, вполне заслуженные, и поверх всего фуражка такого же защитного цвета с красной звёздочкой. И рядом с ним девица, уж чего никогда не бывало. Сама худая, рос как у каланчи. В дверь прошла пригнувшись, голова большая и немного вытянутая, уши заострены, лицо острое как нож, а на белом платье строгого покроя табличка с именем написанным кириллическими буквами и какие-то дополнительные нашивки. «Здравствуйте, товарищи!» вежливо сказал вождь, глядя прямо в напряженно ожидающие глаза. «Позвольте представить вам нашего главного советника по государственному устройству, товарища старшего социоинженера Малинчи Евхсину». «Здравствуйте, товарищ Сталин!» — один за всех ответил Георгий Димитров. «Как я понимаю, вы пришли объявить о распуске нашей организации?» «Совсем нет, товарищ Димитров», — ответил вождь, внимательно глянув на своего собеседника. И вообще, с чего вы взяли, что мы хотим распустить коминтерн? Вроде мы не давали вам оснований для таких подозрений. Дмитриев, кивнув в сторону Валенчиева и Ксина, сказал: "Мы думаем, что вступление Советского Союза в самый тесный альянс с вашими новыми друзьями из некой галактической империи делает невозможным дальнейшее существование вашей Всесоюзной коммунистической партии большевиков. А значит, и ставит под вопрос и само существование коминтерна как организации". Без поддержки Советского Союза, как первой страны, реализовавшей коммунистический проект, мы окажемся бессильны и будем вынуждены сорваться. «Вы, "Товарищ Димитров, не внимательно слушали мою речь и поэтому глубоко ошибаетесь", веско сказал Сталин. "Ни о каком уничтожении партии большевиков речи не идёт. Напротив, товарищ Малинч сказал она, что партия большевиков наша главная ценность и ударная сила. Надо лишь очистить её от налипшей дряни". Чем более не может быть и речи о распуске Коминтерна, ведь в таком случае мы утратим влияние на остальные коммунистические партии мира. Скажите, товарищ Сталин, а что вы называете налипший на партию дрянью? с сильным акцентом произнёс венгерский коммунист Эрнё Герё. Хороший вопрос, товарищ Герё, хмыкнул вождь. А теперь поймите такую простую истину: А как коммунистическая партия находится в подполье, пока за неё охотится полиция, пока она только борется за власть, в неё вступают только те люди, которые разделяют идеалы коммунизма и готовы отдать за них жизнь. Но стоит революции победить и начать строить социализм, как коммунисты начинают примазываться разные юркие личности, кичась чись своим пролетарским происхождением или на зубок выучившей марксистско-ленинскую фразеологию. По сути, это проходимцы, не верящие ни в какие идеи, а лишь преследующие свои корыстные интересы. Их цель – оседлать нашу партию, расставить повсюду своих людей и превратиться таким образом в класс новых эксплуататоров. А нам такого не надо. «Хорошо, товарищ Сталин», – сказал член секретариата от итальянской компартии Пальмира Тольятти. «Допустим, что все это так, и говоря об улучшении управления советским государством, вы имели в виду крепление партии и усиление ее роли. Возможно, вы правы». И в том, что победившая партия будет испытывать наплыв разного рода венчуристов, преследующих только личные интересы. Ваша партия в этом смысле пока первая и единственная, которая могла подвергнуться этому процессу. Но я, то есть мы хотели бы знать, существует ли в империи, состоящей, как мы знаем, из множества народов, хотя бы одна коммунистическая партия, отстаивающая интересы трудящихся перед лицом эксплуататоров. Ну зачем империи коммунистической партии да ещё и не одна. Удивил Смоленчив Ксина Основатель нашего государства император Владимир Шевцов не брал штурмом свой зимний дворец и не свергал власть буржуй-эксплуататоров. Стал бы те такой инструмент, как партия самого нового типа, ему было не нужно. И в то же время, обладая обострённым чувством справедливости, обязательным для любого хорошего императора, он понимал необходимость устройства государства по социалистическому образцу. Как вам, неразумным, уже один раз сказал товарищ Сталин: в империи не делят людей по расам, классам и религиям. А также, в независимость от происхождения, обеспечию всех и каждого бесплатным медицинским обеспечением и средним образованием. А ещё в империи твёрдо установлен баланс прав и обязанностей. Каждый гражданин обязан трудиться на общество в силу своих способностей, а общество должно вознаграждать его в соответствии с заслугами. И последний, но, может быть, наиболее важный имперский постулат. Власть на всех уровнях должна действовать в интересах всего народа, а не отдельной групп населения. Вот вам и социализм, пусть даже и без наличия коммунистической партии. Ну чего тут непонятного?» Георгий Димитров терпеливо произнес. «Нам непонятно, товарищ Малинчи, как ваше общество могло оставаться стабильным длительное время и не скатиться при этом в капитализм. Допустим, ваш первый император был такой хороший человек, что устроил все самым справедливым способом и железной рукой карал эксплуататоров за непослушание. Такое не исключено». Но мы не понимаем, как это справедливое устройство государства, не имеющее руководящего и направляющего влияние компартии, продолжило существовать после его смерти. Наследники вашего императора-основателя непременно должны были свернуть на накатанный путь и ликвидировать все дарованное народу привилегии и послабления. Не так ли, товарищи? Да, именно так, один из всех сказал Пальмир Тольятти. Как раз это мы, товарищ Малинчи, хотим знать. А то получается какая-то красивая сказка. Малинчо Евксина, едва заметно вздохнув, мрачным тоном произнесла. С момента основания и до того мига, когда мы ее покинули, империя вела изнурительную затяжную войну. Враг был не очень хорошо организован и не имел над империей технического преимущества. Скорее наоборот. Но он многократно превосходил империю в численности населения и по возможностям промышленного производства. Чтобы победить в этой войне или хотя бы не проиграть с возможностью окончательной победы в отдаленной перспективе, Империи было необходимо иметь максимально эффективное общество. А это только вертикально интегрированный или имперский социализм. Это во-первых. Во-вторых, помимо социалистической основы общества, империя потребовала, чтобы каждый человек находился, как у вас говорят, на своем месте. Наша наука умеет раскрывать способности и пределы возможностей того или иного индивида, но не путем проб и ошибок, а через процедуру, называемой профориентацией. И здесь не может быть исключений. Каждый общественный или государственный пост занимает именно тот, кто может и хочет выполнять эти обязанности наилучшим образом. Даже наследуют предыдущему императору не его ближайшие родственники, а специально отобранные люди в полном объеме, обладающие особыми императорскими способностями. В-третьих, окончательной тонкой настройкой сложно сочиненного многонационального, многорасового и многоукладного имперского общества занимаются мои коллеги-социоинженеры. Именно мы следим за тем, чтобы в обществе соблюдалась справедливость и народ чувствовал себя счастливым, в случае необходимости выдавая рекомендации исполнительным властям. Прости, тащ Малинч, будто проснувшись, сказал представитель ВКПб в коминтерне, товарищ Мануильский. Мы сказали, что ваша империя вела войну и что вы её покинули. Не значит ли это, что вы в этой войне потерпели поражение? Не значит, Дмитрий Захарович, ответил та Война шла вполне успешно, и империя медленно, но неумолимо побеждала, расширяя свой периметр безопасности. Дело в другом. Мы покинули нашу империю, когда наш корабль пропал без вести во время боевого задания, подорвавшись на гравитонной торпеде в момент ухода в межзвёздный прыжок. Чтобы объяснить всё и до конца, вместо меня тут должны стоять главный навигатор Ванесса Алина и главный инженер нашего крейсера Агулера, а вместо вас, как минимум, товарищи Капица и Ландау в купе с господином Менштейном. Поэтому я буду кратко В результате помех, вызвавших нештатное срабатывание навигационной аппаратуры, наш корабль покинул свой временной слой реальности и переместился к вам, в мир по временной шкале, отстоящий от нашего на 290 лет назад. Здесь и сейчас наша империя — это наш экипаж, а также присоединившийся к нам государства СССР, Германии, Японии и Североамериканские Соединенные Штаты. А товарищ Сталин, стоящий рядом со мной, является не только верховным главнокомандующим страны СССР, но и лицом исполняющим императорские обязанности при регенстве нашего командира, капитана первого ранга Малинина, первоначально носившего титул вместо блюстителя. Окончательные регалии власти будут вручены товарищу Сталину после того, как на планете Земля завершится интеграция основных государств, а сам будущий император Иосиф I пройдет процедуру стабилизации старения, которая вернет ему 30-40 лет жизни. Но плохое заключается в том, что цивилизация кланов Эйджел, с которыми империя воевала за существование в нашем мире, Тут тоже никуда не делась. А теперь вести с ней войну не на жизнь, а насмерть придётся уже нам с вами. Этой нашей советской галактической империи придётся сражаться с численно превосходящим врагом, и в этой борьбе нам потребуется каждый грамм эффективности, каждый обычный в университетах специалист, каждый боец за справедливость, сколько вас там есть. Да, всё верно, товарищи, в гробовой тишине подтвердил Сталин. Мировая революция, о которой так много говорили большевики, вот-вот окончательно свершится. Но это не повод для лекавания, а для того, чтобы, как следует, закатав рукава, взяться за работу. А работы, как правильно сказала товарищ Малинча, хватит всем. Скажу сразу, не подлежит обсуждению, что все государства планеты Земля, так или иначе, должны пройти советизацию и социализацию, после чего объединиться в единое наднациональное государство. Для этого нам потребуется каждый коммунист, искренне верящий в то, за что он сражается, каждый борец за права униженных и оскорблённых, Каждый солдат, командир и инженер. В ближайшее время нам предстоит не только установить всемирную коммунистическую власть, но и за несколько десятилетий пройти путь, на который в обычных условиях потребовалось бы тысячи лет, а иначе нас сожрут. К этому не может быть и речи о роспуске коммунистических партий и коминтерна. Такого подарка нашим внутренним и внешним врагам мы делать не собираемся. Мы, знаете ли, всё это время тоже не сидели сложа руки, и пока товарищ Малинчи изучал Советский Союз, прикидывая, как наилучшим способом превратить его в империю, мы в свою очередь изучали имперское общество и пришли к выводу, что оно устроено таким образом, будто каждый его гражданин является настоящим коммунистом, бойцом за дело Ленина-Сталина. А если серьёзно, то даже мы не замахивались на создание такого общества, где 2/3 или даже 3/4 взрослого населения будут достойны того, чтобы стать членами Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В империи Партии и государства – это даже не близнецы и братья, а вообще одна и та же структура. А нам, товарищи, в первую очередь необходимо перенимать этот опыт. В Советском Союзе пораньше, в других странах попозже, как говорится, по готовности, как только там закончится переходной период. «А что конкретно будет с Коминтерном?» – спросил Димитров. «Чем, по-вашему, должен заниматься я и другие наши товарищи?» Коминтерн вместе со своим генеральным секретарем, товарищем Димитровым, «Переходит в имперское подчинение на правах наркомата государственного строительства», ответил Сталин. «Тех, у кого еще остались вопросы, я попрошу обращаться к товарищу Берии. Он все разъяснит». «Нет, товарищ Сталин», твердо сказал Димитров, «нам все понятно и дополнительно объяснять ничего не надо». В ответ Верховный подумал и добавил. «Кстати, о других государствах. Товарищи Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, вам необходимо как можно скорее получить мандаты имперского образца и выехать в Берлин». «Диктатуру генерала Гальдера, наполненную Тевтонским орденгом, пришло время разбавить вашей пролетарской сознательностью и верностью делу построения социализма. Вы будете при генеральской хунте кем-то вроде имперских комиссаров, в обязанности которой входит следить за тем, чтобы процесс деницификации проходил правильно и в полном объеме. Надеюсь, задача вам понятна?» «Да, товарищ Сталин, понятно», — ответил Вальтер Ульбрихт за себя и своего напарника. «Ну и замечательно», — сказал Сталин и добавил. А вот товарищу Винченцо Бианко потребуется сдбыть совсем в другую сторону. Итальянский диктатор Муссолини получил от нас предложение или почётно капитулировать, или подвергнуться тотальному уничтожению. А о том, как это случилось с Гитлером, до него довели, и он уже дал предварительное согласие на почётную капитуляцию. Вы, товарищ Бианко, будете представлять товарища Тальяти на переговорах о создании переходного коалиционного правительства народного единства. При этом ни в коем случае нельзя допускать никаких эксцессов, погромов и повешений. В общем, всего того карнавала, на который так гораздо буйная итальянская душа. Власть в Италии должна перейти из одних рук в другие так тихо и мирно, чтобы никто ничего не понял. К тому же почетная капитуляция представителей угнетающих классов – это не обман и не военная хитрость, а действительный способ избежать ненужного кровопролития. Если вы не удержите в руках свою партизанскую вольницу, то в дальнейшем будет бесполезно уговаривать на почетную сдачу, к примеру, господ Франко и Салазара. Вы меня поняли, товарищ Бианко?» «Да, товарищ Сталин», — ответил итальянский коммунист. «И очень рад, что именно мне доверена честь поставить на место эту напыщенную гориллу. Пусть живет и видит, как процветает коммунистическая Италия». «Ну а только не зарывайтесь», — строго сказал Сталин. «Из оккупированных ею европейских стран итальянская армия должна уйти». Но война с англичанами должна продолжаться до победного конца. Британская империя — это единственное крупное государство, которое не дало пока согласия на то, чтобы начать интеграционные процессы. И нам предстоит показать всему миру, что бывает с теми, кто не хочет договариваться по-хорошему. Надеюсь, товарищ Бианко, вы меня поняли? — Да, товарищ Сталин, — склонил тут голову. — Я вас понял и сделаю все в лучшем виде. Вождь обвел присутствующих взглядом и хмыкнул в усы. — На этом пока, пожалуй, все. сказал он. А остальным товарищам пребывать в полной готовности, потому что в ближайшее время они получат аналогичные задачи. В ближайшее время мы окончательно разберёмся с такими диктаторами и палачами своих народов, как Тиса, Хорти, Антонеску, а также с господами болгарскими генералами, решившими, что им будет выгоднее двигаться в форваторе германской политики. Кому-то из них мы в скором времени сделаем предложение, или капитуляция, или полное уничтожение. А кого-то прибьём без всяких сантиментов. Потому что, подобно Гитлеру, они натворили столько, что разговаривать с ними пристало исключительно следователям Международного коммунистического трибунала. «Товарищ Сталин», — сказала Малинчи Евксина, — «вам не кажется, что товарища Димитрова следует командировать к нам на Полярный Лис? Ему еще придется работать с имперскими структурами, поэтому сейчас для этого незаурядного человека будет полезно провести наблюдение за нашей командой, узнать, кто такие Эйжел, Горхи, Сипхи и гибриды». А также собственными глазами увидеть, как проходит инверсия дикого тёмного клана, и понять, чем дикие эрдж отличаются от цивилизованных имперских. "Ожелую вы правы, товарищ Малинчи", сказал вождь. "Для товарища Димитрова это будет неплохой жизненный опыт, который пригодится ему в дальнейшем. Так что, товарищ Димитров, собирайтесь. Вы едете с нами".